быстро стучали по экрану. Будто она конспектировала каждое мое движение. Холодильник. Бросил я через плечо. Продюсер подскочил и распахнул передо мной дверцу. Полки расположены неудобно, но жить можно. Я перешел к плите. По очереди включил все конфорки, вглядываясь в огонь. Пламя должно быть ровным и синим. Одна из горелок плевалась желтыми языками. Вот эту отрегулируйте. Ткнул я в нее пальцем. Давление не к черту. Рядом на крючках висели сковородки, сверкающие, новенькие и абсолютно бесполезные. Я взял одну, взвесил на руке. Лёгкая, как игрушечная. Постучал ногтем по дну. Звук вышел тонкий, жестяной. Мусор. Я с отвращением повесил ее обратно. Дно тонкое, как фольга, на такое любая поджарка сгорит за секунду. Нужны нормальные, с толстым дном. Оставались ножи в красивой деревянной подставке. Я вытащил самый большой, поварской. Рукоятка неудобно легла в ладонь, лезвие тянуло вниз. Баланс был никудышный, я попробовал рассечь воздух. Вышло криво и неуверенно. Тоже в помойку. Я воткнул нож обратно. «Возьму свои, а этим даже хлеб резать не стану». Света, которая все это время что-то писала, наконец подняла на меня удивленные глаза. «Ты все проверяешь так, словно пилот самолет перед вылетом», — сказала она. И я обернулся. Плохая сковородка это как неисправный двигатель Света, ответил я, вытирая руки отряпку, которую я уже успел найти. Если у меня в прямом эфире сгорит лук из-за этого барахла, это будет катастрофа, а я катастрофы не люблю, особенно свои. Глава 23 После подготовки мы снова оказались в кабинете Увалова. Тут же были и Бестужевы, муж и жена. В отличие от нас, они сидели совершенно спокойно и расслабленно. Сразу видно, хозяева жизни. «Ну что, господа?» Бодро сказал Увалов, наливая чай. «С техникой разобрались, теперь давайте о приятном, о рекламе». Барон отодвинул чашку и выложил на стол тонкую папку. «Я тут прикинул», – сказал он. «Нам нужно, чтобы нашу рекламу увидели все». Так что предлагаю наш логотип лепить везде. На фартук Игоря, конечно, на ручки ножей, на доски, на тарелки, и чтоб каждые пять минут в углу экрана выскакивал наш знак. Пусть запоминают, кто платит за это шоу. Увалов слушал и кивал так усердно, будто голова у него на пружинке. Света тоже выглядела довольной. Больше рекламы, больше денег, все просто. Я дождался, пока он закончит, и отхлебнул уже остывший чай. Все уставились на меня, ждали, что я скажу. Я поставил чашку. «Господин барон, начал я как можно спокойнее. Я все понимаю, вы вложили деньги и хотите отдачи. Но так это не работает». В кабинете стало тихо. Улыбка медленно сползла с лица Увалова. Света застыла, удивленно глядя на меня. Только Бестужева остались невозмутимы. Барон лишь слегка приподнял бровь. «Вот как?» – спросил он. «Любопытно. Объясните, молодой человек». Люди от этого устали. Сказал я, глядя прямо на него. Устали от криков, от рекламы из каждого утюга, от этих ваших волшебных порошков, которым им суют под нос. Мое шоу называется «Очаг». «Очаг» — это тепло и покой. Это место, где тебе не пытаются что-то впарить. Если мы все завешаем вашими логотипами, люди просто разозлятся. Они поймут, что их опять дурят. Просто подсунули рекламу под видом чего-то хорошего. Я сделал паузу, чтобы они успели обдумать мои слова. Давайте сделаем по-другому. «Предложил я. Не надо тыкать людям в лицо вашим брендом, Пусть он будет просто рядом. Повесим на стену сзади один большой логотип, красиво вышитый, чтобы он смотрелся как украшение, а не как реклама. И еще один маленький можно прилепить на угол моего стола. Камера иногда будет его захватывать, когда снимает руки. И хватит». «И вы думаете, этого хватит?» Спросила баронесса. Голос у нее был тихий, но такой, что все прислушались. «Вполне». Кивнул я. Мы не будем орать «покупайте», мы просто покажем качество, надежность, хороший вкус. И ваш бренд будет стоять рядом со всем этим. Люди это запомнят лучше, чем навязчивую рекламу. Поверьте мне, так будет больше толку. В кабинете опять замолчали, и я увидел, как у барона блеснули глаза. Он смотрел на меня уже не как на поваренка, а как-то по-другому, с интересом. «Черт побери!» Вдруг рассмеялся барон и хлопнул ладонью по столу. «Семен, а парень-то у тебя с головой. Я думал, только готовить умеет». Он глянул на жену и та чуть заметно улыбнулась в ответ. «Мне нравится». Уже серьезно сказал барон. «В этом что-то есть. Делаем, как говорит Игорь. Два. Или нет, все же четыре логотипа. Не больше, ни меньше. Но сделайте их идеально». Увалов шумно выдохнул с облегчением. Света смотрела на меня во все глаза и что-то быстро строчила в телефоне. Похоже, у нее появился новый крутой поворот для статьи. А я просто откинулся на спинку кресла. Что ж, первый раунд в столице остался за мной. Машина ехала по вечерним улицам Стрижнева. Мимо мелькали витрины, вывески, люди в дорогих пальто. Я откинулся на мягкое сиденье и прикрыл глаза. Длинный денек. Слишком много пустых разговоров и фальшивых улыбок. Сидящая рядом Светлана молчала, но я кожей чувствовал ее любопытные взгляды. Пытается понять, что у меня в голове. но ну, ну я и сам не всегда был уверен. Остановите тут. Я кивнул водителю на зеленый крест аптеки в темном переулке. Машина встала. Заболел? Тут же встрепенулась света, отрываясь от своего телефона. Что-то не так? Ты бледный какой-то? Все в порядке. И я усмехнулся. За ингредиентами заскочил для будущего представления. Я вылез из машины. Света поколебалась, но тут же вылезла за мной. Журналистское любопытство, видимо, не дает ей покоя. За прилавком скучал пожилой фармацевт в очках. Он оторвался от газеты и недовольно уставился на нас. Я проигнорировал витрины с таблетками и сразу пошел в дальний угол к полкам с разными склянками и пучками сушеных трав. Света сгорает любопытство семенила следом. Ты что, в травах разбираешься? Прошептала она. Ты только сейчас поняла, или прикалываешься? Буркнул я, разглядывая пыльные этикетки. «Ага, вот и оно. Маленький пузырек с темной жидкостью». Этикетка гласила «Эликсир темного баба Для улучшения пищеварения». Я взял его в руки. Надо же, соевый соус здесь продают как микстуру от живота. Забавно. Рядом в корзинке лежали скрюченные корешки. Корень силы. Для компрессов при болях в суставах. «Имбирь. Отлично». Я взял самый большой корень и поднес к лицу, вдыхая знакомый пряный запах. «Острый. Свежий». В голове тут же завертелось. Курица, лимонад, маринад. Да с ним что угодно можно сделать. Старик за прилавком, который все это время за мной наблюдал, нахмурился. Похоже, он решил, что я токсикоман, раз с таким удовольствием нюхаю средства от радикулита. «Игорь, это еще зачем?» Прошептала Света, показывая пальцем на корень в моей руке. «У кого-то суставы болят?» Я повернулся к ней и только усмехнулся. «Скоро все увидишь. Это будет наш маленький секрет». Я подошел к кассе и выложил свои лекарства. Аптекарь смерил подозрительным взглядом сначала пузырёк, потом корень, а затем и меня самого. В его глазах так и читалось. «Парень, у тебя с головой все в порядке?» Я молча расплатился и пошел к выходу. Света, все еще немного не понимая, поспешила за мной. «Но это же лекарство!» Не выдержала она уже на улице. «Ты что, собрался готовить из лекарств?» «Для кого-то лекарство!» Ответил я, забираясь обратно в машину. «А для меня специи!» Мы вернулись в номер. Пока я ставил на стол бумажный пакет с лекарствами, Света с громким выдохом рухнула в кресло, скинула туфли, вытянула гудящие ноги и блаженно прикрыла глаза. Вымотанная, но до чертиков счастливая. «Фу, ну и денек», – пробормотала она, не открывая глаз. Ну, это было круто, Игорь, просто нереально». Она счастливо улыбнулась своим мыслям и потом резко села, и ее глаза загорелись. «Ты видел, как на тебя смотрел этот Бестужев? Да он тебя сожрать был готов!» Уже прикидывал, сколько золота с тебя можно состричь. Говорю тебе, контракт наш. Вся кубернская столица будет у твоих ног. Деньги, слава, да за тебя лучшие рестораны драться будут. Света тараторила безумолку, захлебываясь восторгом. Передо мной сидела не хищная журналистка, а обычная девчонка, сорвавшая джекпот. Я же пропустил ее триаду мимо ушей, сосредоточившись на пакете. Осторожно достал свои сокровища. Пузырек с темной жидкостью, соевым соусом и кривой уродливый корешок имбиря. Открутил крышку, понюхал. Рисковато, но пойдет. Света. Прервал я ее фонтан эмоций. Тормози, рано праздновать. Она умолкла и уставилась на меня. В смысле? Все же идет идеально. Я провел пальцем по шершавой кожице имбирного корня. Контракт подпишут, если будут рейтинги. А рейтинги появятся только если я смогу приготовить что-то нормальное из здешних продуктов. Я поднял на нее взгляд. В моем голосе не было ни страха, ни сомнений. Просто холодная уверенность. «Это не шоу, Света. Это работа». Мои слова ее отрезвили. Света села прямее, и восторженная улыбка сползла с лица. Ну, ты же сможешь?» Тихо спросила она. Теперь в ее голосе звучала надежда, а не азарт. «Смогу». Кивнул я. «А теперь хватит витать в облаках. Пора работать». Я прошел на кухню. Пора было проверить одну мою догадку. «А теперь смотри внимательно», сказал я, выкладывая на стол свои трофеи из аптеки. Света устроилась на стуле, подперев щеку рукой. Она смотрела на меня с плохо скрываемым скепсисом, будто я собрался на ее глазах превращать свинец в золото, а не возиться с какой-то вонючей микстурой. Я отыскал в шкафчике сковородку с толстым дном. Повезло. Разогрел ее и первым делом вскрыл пузырек с эликсиром темного баба. В нос тут же ударил резкий соленый запах, похожий на что-то скишее. «Фу, Игорь!» — Света сморщила нос. «От этого запаха аж зубы сводит! Точно больницей пахнет! Ты уверен, что это можно есть?» Пока нет, спокойно ответил я, вливая темную жидкость на сковороду. Соус недовольно зашипел, но скоро станет можно. Я достал свой поварской нож и быстро нашинковал корень жизнесилы, превратив его в аккуратную горку стружки. Туда же отправились пара мелко поробленных зубчиков чеснока, которые я предусмотрительно прихватил с собой. В сковородку полетел чеснок, за ним имбирь. Следом я щедро сыпанул сахара, который нашелся в гостиничном наборе для чая, и плеснул немного воды. И тут началось преображение. Резкий аптечный дух стал отступать, вытесняемый свежестью имбиря и чеснока. А потом, когда сахар начал таять, смешиваясь с соусом, по комнате поплыл совершенно новый аромат. Густой, сладковато-пряный, с жареными нотками. Запах был настолько насыщенным, что света невольно выпрямилась и втянула носом в воздух. «Чем? Чем это пахнет?» – прошептала она. Я молча помешивал. Жидкость на глазах густела и темнела, становясь блестящей, как лак. Я убавил огонь, чтобы соус не кипел, а только лениво пыхтел, доходя до нужной кондиции. Наконец я снял сковороду. Зачерпнул ложкой каплю темного соуса, подул, чтобы остудить, и попробовал. Мысленно кивнул. То, что надо. Не идеальный теряйки, конечно. Сахар грубоват, а соус слишком соленый. Но основа вкуса была поймана. Сладкий, соленый, острый. Попробую. Протянул я ложку Свете. Она с опаской посмотрела то на меня, то на темную каплю на ложке. «Это безопасно?» «Безопаснее, чем их котлеты с поцелуем солнца?» Усмехнулся я. Света нерешительно взяла ложку и осторожно коснулась соуса кончиком языка. И замерла. Ее глаза, до этого полной скепсиса, изумленно округлились. Она попробовала еще раз, уже смелее. «Боже!» Выдохнула она, глядя на меня во все глаза. «Что это? Это... это сладко!» «И солено, и немного остро, но это же...» ее взгляд метнулся к полному аптечному пузырьку на столе. «Это та самая микстура? Как? Как ты это сделал?» Я забрал у нее ложку и с удовольствием облизал остатки. Просто кулинария, Света. «Игорь, это... это что-то с чем-то...» Света все еще смотрела на пустую ложку, словно там лежал слиток золота, а не остатки темной жижи. «Вкусно, да, дрожи, но не будешь же ты кормить людей одним соусом?» «К чему подавать этот эликсир?» Она подняла на меня глаза. Я хмыкнул и подошел к маленькому холодильнику. «Соус – это душа света. На душе нужно тело. Нам нужна курица». Я достал упаковку с филе, которую захватил в супермаркете. Обычная курица, бледная, фабричная. Никакой фермерской романтики, но для эксперимента пойдет. Если я смогу сделать съедобной эту резину, то с нормальными продуктами вообще шедевр выйдет. Рис. Сказал я сам себе, доставляя пакет. Начнем с базы. Света тут же подскочила со стула. «Тебе помочь?» С энтузиазмом спросила она. «Я могу порезать что-нибудь, у меня дома даже нож есть». «Керамический?» Я глянул на ее идеальный маникюр, но отказывать не стал. Пусть учится. Ладно, бери перец. Я кивнул на стол. «Мой, чисти и режь кубиками. Только не мельчи, мне нужно, чтобы он на зубах хрустел». Пока она возилась перцем, я занялся крупой. Высыпал стакан в кастрюлю и включил воду. «Смотри и запоминай». Бросил я через плечо. Первое правило нормального риса – промыть его до чистой воды. Видишь эту муть? Я показал ей кастрюлю, где вода стала белой, как молоко. Это лишний крахмал. Если его не смыть, получится клейстер для обоев, а не гарнир. В столовых так обычно и делают, чтобы сытнее было. Но мы готовим еду, а не стройматериалы. Я слил воду, налил новую, поболтал рукой в зерне. И так пять раз, пока вода не стала прозрачной. Поставил кастрюлю на огонь, накрыл крышкой. Теперь мясо. Я вернулся к столу. Света к тому времени уже расправилась с половиной перца. Получалось у нее э, так себе. Куски были разные. Один с ноготь, другие с полладони. Она старалась, пыхтела, прикусив губу, но нож держала неуверенно. Для начала сойдет. Соврал я, чтобы не отбить желание. Но давай покажу, как надо с мясом работать. Я взял филе, нож привычно лег в ладонь. Для жарки. Начал я. Мясо нужно резать небольшими, одинаковыми кусочками. Брусочками. Лезвие замелькало. Вжик-вжик, быстро, ровно. Если нарезать как попало, объяснял я, не останавливаясь, то мелочь сгорит и высохнет, а крупные куски внутри сырыми останутся. А нам нужно, чтобы все приготовилось одновременно. Поняла? Света кивнула, отложив свой несчастный перец. «Ты режешь быстрее, чем швейная машинка», – прошептала она. Постоянные тренировки и пара порезанных пальцев. Усмехнулся я. Разогреваем сковороду. Сильно, до дымка. Плеснул масло на раскаленную поверхность, бросил туда курицу. Раздалось громкое шипение. Масло брызнуло во все стороны. Света с визгом отпрыгнула, прикрываясь руками. «Ой, оно нападает!» Воскликнула она, выглядывая из-за моего плеча. «Спокойно. Я ловко перемешал мясо. Это не нападение. Это готовка. Слышишь, как шипит? Влага уходит, корочка схватывается, сок остается внутри». Аромат жареной курицы поплыл по номеру, смешиваясь с запахом чеснока и имбиря. Просто, но есть захотелось зверски. Животы у нас обоих предательски заурчали. Когда кусочки стали золотистыми, я вылил в сковороду наш самодельный соус. Звук стал тише, гуще. Черная жидкость забурлила, обволакивая каждый кусочек блестящей глазурью. Запах изменился мгновенно. Ушла простота жареного мяса, появилась глубина, сладость, острота. Пахло дорогим рестораном, а не гостиничным номером. Я быстро перемешал, давая соусу загустеть, и выложил курицу на тарелку. Она блестела, как лакированная. А теперь гарнир. Я не дал Свете расслабиться. В ту же сковороду, не мой ее, Там весь вкус остался. Я бросил в масло нарезанный светой перец и остатки лука. Быстро обжарил, сдвинул овощи в сторону и разбил туда яйцо. Как только белок схватился, я все перемешал в пеструю кашу и вывалил туда готовый рис. «Мы завтра это будем в эфире готовить?» – спросила Света, глядя на сковороду. «Запах сумасшедший! Но, Игорь, я тут подумала, а если у людей нет такого эликсира? «Мы покажем им вкуснятину, а они повторить не смогут, злиться будут». Я усмехнулся, продолжая мешать рис, чтобы он пропитался маслом. «В этом и весь фокус, Света. Мы не просто дадим рецепт, мы дадим им ключ». Я повернулся к ней. «Мы возьмем обычное средство от ревматизма, которое стоит копейки, настойку для желудка, которую пьют старики, и на глазах у всей страны превратим эти скучные лекарства в еду». Света задумалась. «То есть мы покажем, что вкусно есть...» Это не только для богатых. Именно. Кивнул я: мы покажем, что магия не в бутылках от Алиевых, не в поцелуе Солнца. Магия вот здесь, в руках, в голове. Мы покажем людям, что они сами могут делать чудеса на кухне. Это и есть революция. В глазах Светы загорелся азартный огонек. Она поняла: А теперь финал! Объявил я: вернул курицу в сковороду Крису, все смешалось, золотистое мясо, белый рис, красный перец, желтые кусочки яйца. Выглядело ярко, празднично. Я взялся за ручку сковороды. Тяжелая, зараза, но рука помнила движение. Смотри. Резкое движение кистью от себя и вверх. Содержимое сковороды взлетело единой волной и перевернулось, и послушно легло обратно. Не зернышко мимо. И еще раз, и еще. Рис и мясо прыгали, как живые. Света ахнула, прикрыв рот ладонью. «Обалдеть!» – выдохнула она. «Как в цирке!» «Лучше!» – улыбнулся я, выключая плиту. В цирке ты просто смотришь. А здесь мы сейчас будем есть. Глава 24. Я снял сковороду с плитки. Рис пропитался соусом, стал золотистым и блестящим. Достал тарелки. Выложил горкой Рис. Сверху кусочки курицы в густой глазури. Яркие пятна перца, желток. Посыпал все зеленым луком. Запах ударил в нос. Свежий, резкий аромат лука смешался с пряностью чеснока и сладостью. Пахло настоящей едой. Не химия из пакетика, ни магической пыли дыхания дракона, а честными продуктами. Поставил одну тарелку перед светой, вторую взял себе. Она смотрела на еду так, будто я ей колье с бриллиантами подарил. Глаза блестели. Ешь. Сказал я, протягивая вилку. Пока горячая, остынет, вся магия уйдет. Света кивнула, рука у нее чуть дрожала. Подцепила кусочек курицы с рисом, поднесла к губам. Замерла на секунду, вдыхая пар. И отправила в рот. Я следил за ее лицом. Глаза у Света округлились, а потом прикрылись. Она перестала жевать, прислушиваясь к ощущениям. Лицо расслабилось, разгладилось. Такое блаженство не сыграешь. «Игорь...» Выдохнула она тихо. Проглотила и тут же потянулась за вторым куском. Слов нет. Прошамкала она с набитым ртом. Про манеры светской львицы она забыла напрочь. Это а самая вкусная еда в моей жизни. Серьезно. Сладко, но не приторно. Солено в меру. А курица, она же тает. Как ты сделала эту подошву такой мягкой? Химия, Света. Физика и немного любви к делу. Усмехнулся я и сам начал есть. Дальше только вилки стучали. Напряжение дня отпускало. Горячая, сытная еда падала в желудок, разливаясь теплом. Соус вышел отличным. Света ела быстро, жадно. Не ковырялась в тарелке, изображая диету, как столичные фифы. Ела, как нормальный голодный человек. Я смотрел на нее. С капелькой соуса в уголке губ, растрепанная в простой рубашке. Сейчас она мне нравилась куда больше той акулы в деловом костюме, что тащила меня по коридорам телецентра. Сейчас она была настоящей. Звякнула вилка в вилка пустую тарелку. Света откинулась на спинку стула и шумно выдохнула. Все. Простонала она с улыбкой. «Лопну сейчас. Ну, боже, это было божественно!» Она посмотрела на меня с таким восхищением, что мне стало неловко. «Если зрители завтра хоть десятую часть этого вкуса поймут...» Мечтательно протянула она, глядя в потолок. «Мы порвем рейтинги. Яровой со своими поцелуями солнца удавится от зависти. Люди поймут, что их всю жизнь обманками кормили». Для этого и работаем. И я собрал грязные тарелки. Рейтинги хорошо, но главное мозги им вправить, вкус вернуть. Света наблюдала, как я ношу посуду в раковину. Уходить ей не хотелось, но глаза слепались. Углеводная кома, страшная сила. Ладно, шеф. Она тяжело поднялась, потянулась до хруста в суставах. Пойду к себе, а то усну прямо здесь с лицом на столе. Завтра война, мне нужно быть в форме. У двери задержалась, обернулась. Я подошел, вытирая руки полотенцем. Света шагнула ко мне, близко. Сквозь запах дорогих духов пробивался теплый, уютный запах еды. Она приподнялась на цыпочки. Мягко, невесомо коснулась губами моей щеки. «Спасибо за ужин, Игорь», — шепнула она мне на ухо. «И за все. Ты прав, это революция. Я рада, что в твоей команде». Улыбнулась уголками губ и выскользнула в коридор. Я остался один. Постоял, слушая ее шаги за дверью. Потрогал щеку. Хмыкнул. «Не привыкай». Буркнул я себе под нос. Женщины любят победителей и тех, кто вкусно кормит. Вернулся к столу. На краю стояла небольшая пиала. Я отложил в нее порцию риса с курицей еще до ужина. Огляделся. Номер казался пустым, но я знал, что это не так. Услышал легкий шорох у полки. Скосил глаза. Из тени на стол бесшумно выскользнуло серое тело. Рад замер, поводя носом. Усы дернулись, ловя запах. Глазки-бусинки блеснули в свете фонаря. нет, интригующе!» проскрипел он. Голос тихий, но довольный. «Надеюсь, это не крысиная трава с новым вкусом? А то я видел, как ты из аптеки шел». И я усмехнулся, не поворачивая головы. «Угощайся, гурман. Это лекарство от скуки и пресной еды». Крыс упрашивать себя не заставил, подобрался к тарелке, встал на задние лапы, передними оперся о край. Вид важный, будто не объедки собрался есть, а дегустировать блюдо в мишленовском ресторане. Хм. Он ловко подцепил лапкой рисинку в темном соусе и отправил в рот. Я наблюдал с интересом. Рад мой самый честный критик, ему плевать на статус и красивую подачу. Если невкусно, он просто плюнет в тарелку. Крыс быстро пожевал, и глазки его сузились от удовольствия. Он уже смелее нырнул мордой в пиалу за курицей. Не дурно, Прочавкал он, забыв про манеры. «Совсем недурно, шеф. Сладость есть, но не химия. Соль оттеняет мясо. Где ты такой соус достал?» «Сам сварил», — ответила я. Из того, что было. «Алхимик?» — фыркнул Рат, облизываясь. «Уважаю». Если народ такое попробует, яровому конец. Его порошки против этого, как картон против стейка». Он продолжил и есть, а я барабанил пальцами по столу. «Еда – это хорошо, но война выигрывается не только на кухне». «Хватит чевкать, сказал я, когда пиала наполовину опустела. «Рассказывай, что в городе. Пока я тут шоу устраивал, вы же не спали». Рат оторвался от еды, с сожалением глянул на кусок курицы, но все таки сел и умыл мордочку лапками. Посмотрел на меня серьезно. «Если честно, шеф, в городе тихо, как в склепе, но есть одна странность». Рад понизил голос. «Мои парни из подвала говорят, что вокруг твоего будущего заведения началась какая-то суета, а знакомые из архива сказали, что к ним зачистили люди в дорогих костюмах. Не клерки, а серьезные юристы, поднимают очень старые папки». «И что ищут? Я подался вперед. «Документы на недвижимость, планы здания и историю владельцев лет за пятьдесят. Особенно смотрят пустующие помещения в центре, которые указаны в залоге. Проверяют каждую запятую, каждую печать. Похоже, готовят какую-то железобетонную сделку или суд». Я откинулся на спинку стула и уставился в потолок. «Недвижимость, юристы, архивы». В голове щелкнуло. Пазл сложился. Печорен. Тот самый чиновник. Я-то думал, он мне мозги пудрит про проволочки и бюрократию. Думал, тянет время, цену набивает или вообще хочет слить меня по-тихому. Решил, что он обычная канцелярская крыса. А я дурак, решил, что он палки в колеса ставит. Пробормотал я. «То?» Не понял Рад. Наш друг из управы. Я усмехнулся. Печорин. Я встал и прошелся по номеру. Он тянет время, Рад. Он защищает территорию. Крыс внимательно слушал, склонив голову на бок. «Понимаешь, открыть ресторан здесь – это минное поле. Тут любой сарай может принадлежать какому-нибудь графу, а половина зданий заложена перекупщиками. Откроемся не там, завтра придут люди Ярового и выгонят. Элисон инспекция найдет, что тут сто лет назад конюшня была, и закроет нас. Я остановился у окна!» Печорин это знает. Он перекрывает архивы, чтобы к зданию бывшего банка ни одна собака не придралась. Проверяет чистоту сделки так, что даже если сам император захочет нас выселить, замучается бумаги подписывать. Рад хмыкнул. А «Значит, он не тормоз?» «Нет». Я покачал головой. Он бульдозер, медленный, но надежный. Раз он подключил банковских архивариусов, значит, нашел что-то важное и готовит нам базу, которую в суде не оспоришь. Мне стало даже немного стыдно. Привык считать чиновников врагами или взяточниками. А этот, похоже, отрабатывает свой интерес честно. «Зря я его со счетов списал». Сказал я, возвращаясь к столу. «Скользкий тип, конечно, но кажется, он на нашей стороне, по-настоящему». «Это хорошо», — философски заметил Рад. «Потому что воевать на два фронта и с поварами, и с бюрократами никаких сил не хватит. А так у тебя тыл прикрыт». «Прикрыт», — кивнул я, в Зареченске Настя. Здесь света с камерами, и в кабинетах свой человек есть. И я посмотрел на сытого крыса, и шпионская сеть у меня лучшая в империи. Рад довольно почистил усы. стараемся шеф за такую корицу мою государственную тайну добудем я рассмеялся завтра эфир завтра я дам бой а пока печорин ведет свою тихую войну в архивах прикрывая мне спину я могу заняться главным едой ладно хвостаты я выключил свет да и дай и исчезай завтра тяжелый день выспаться надо в темноте зацокали коготки по паркету спокойной ночи шеф удачича завтра покажи им там покажу Шепнул я в темноту. «Я им такое покажу, что они добавки попросят». Утро выдалось серым и мокрым. Дождь лениво полз по стеклу такси, а дворники скрипели в каком-то убаюкивающем ритме. Город только просыпался, и мы вместе с ним. Я сидел сзади и просто смотрел на мелькающие дома. Внутри тишина. Никакого мандража, руки не дрожат. Такое спокойствие бывает перед запарой на кухне в пятницу вечером, когда ты точно знаешь, будет жарко, но ты справишься. В голове сами собой прокручивались громовки, температура масла, время обжарки. Я мысленно резал, смешивал и пробовал. Света, сидевшая рядом, наоборот, места себе не находила. Она вибрировала, как телефон на беззвучном. То хваталась за телефон, что-то там проверяя, то рылась в сумочке, то поправляла прическу, глядясь в крохотное зеркальце. «Ты точно все взял?» Спросила она уже в третий раз, нервно крутя пуговицу на пальто. «Ножи, фартук, тот список, что ты утром черкал». «Света, выдохни. Я даже от окна не отвернулся. Все на месте. Мы едем курицу жарить, а не ракету в космос запускать». Она фыркнула, но успокаиваться и не думала. «Для меня это важнее ракеты. Это мой шанс закрепиться в губернской столице. Если облажаемся...» «Не облажаемся». Перебил я ее. Света замолчала, покусала губу, а потом вдруг наклонилась ко мне и зашептала, косясь на затылок таксиста. «А чёрная жижа, ты её взял?» Я невольно усмехнулся. Черная жижа» звучит как название дешевого ужастика, а не кулинарной заготовки. Я похлопал по рюкзаку на коленях. Главный калибр со мной, не переживай. Без нашего секретного ингредиента я на площадку не выйду. В рюкзаке надежно замотанный в полотенце лежал аптечный пузырек с готовым соусом. Мое биологическое оружие. Только бить оно будет не по людям, а по их привычке жрать химию. Машина мягко затормозила у главного входа в телецентр. Здание нависало над нами огромной глыбой из стекла и бетона. На фасаде висел гигантский экран, где крутили рекламу какого-то магического пятновыводителя. Мы вышли под дождь. Света тут же преобразилась, расправила плечи, нацепила свою фирменную улыбку акулы-пера и уверенно зацокла каблуками к вертушке входа. Я накинул капюшон и пошел следом, чувствуя себя оруженосцем при рыцаре. В холле было людно. Охрана, турникеты, люди с папками бегают туда-сюда. Но нас ждать не заставили. Едва мы прошли контроль, как навстречу выплыл сам Увалов. Выглядел он внушительно. Дорогой костюм сидел на его фигуре, как влитой, скрывая лишний вес. Пахло от него крепким кофе и дорогим табаком. «Игорь, Света, доброе утро, мои дорогие!» Прогремел он на весь холл. Какая-то девушка с кофе в руках даже шарахнулась в сторону. «Как настроение? Боевое?» «Лучше не бывает, Семен Аркадьевич», – прощебетала Света, пожимая ему руку. «Готовы рвать эфир». Увалов широко улыбнулся, но глаза оставались цепкими, внимательными. Он по-хозяйски приобнял меня за плечи и повел к лифтам. «Это отлично. Настрой мне ваш нравится. Значит так, план у нас утвержденный. Работаем четко по графику». Мы зашли в лифт. Увалов нажал кнопку этажа и повернулся к нам, сияя, как начищенный самовар. С режиссером мы все утрясли. Решили так, сразу в прямой эфир не лезем. Снимаем пилот и несколько выпусков про запас в консервы. Света слегка споткнулась на ровном месте. «В консервы?» переспросила она с легким разочарованием. «А я думала, будет прямой эфир. Ну, знаете, драйв, живые эмоции, нерв. Зрители ведь любят, когда все по-настоящему». Увалов покачал головой, словно объяснял ребенку прописные истины. «Светочка, драйв — это для новостей скандальных ток-шоу, где друг другу волосы дерут, там грязь, нужны оговорки, истерики, а у нас искусство». Он поднял палец вверх, придавая вес своим словам. «Нам нужна картинка, красивая, вкусная, дорогая». чтобы у домохозяек слюни на ковер текли. Лифт звякнул, выпуская нас в коридор. В прямом эфире мы упустим детали. Продолжал Увалов, увлекая нас за собой. Оператор не успеет фокус поймать, свет криво ляжет, а нам нужно, чтобы зритель видел, как масло на сковородке шипит, чтобы видел, как сок из мяса течет, каждый блик, каждую капельку. Это называется фудпорн, уж простите за выражение. И такое делается только в записи. С дублями, с правильным светом, с макросъемкой. Он остановился перед дверьми студии и посмотрел на меня. «Смонтируем динамично, сочно, музыку подложим. И в понедельник бахнем премьеру в самый прайм-тайм. Рекламой город завесим так, что даже слепой узнает. Ну что скажешь, Игорь, тебе такой подход ближе?» Я молчал пару секунд. Света выглядела немного растерянной. У нее отобрали адреналин прямого включения. «А вот я почувствовал облегчение. Огромное такое облегчение!» «Согласен». Кивнул я. Света удивленно на меня покосилась. «Игорь, ты серьезно? Это же как кино снимать, дубль за дублем. Скучно же!» Кухня не терпит суеты Света. Сказал я спокойно. «Если я буду объяснять людям суть процесса, рассказывать, как продукты работают, мне нужно время. Мне не нужно, чтобы в ухе орал режиссер, у нас минута до рекламы, кидай все в кастрюлю быстрее». И я повернулся к Увалову. «Вы правы, семён Аркадьевич. Мы хотим научить людей готовить, а не просто фокусы показывать. Нам нужна спокойная обстановка». Я хочу, чтобы они видели мои руки и продукты, а не мою вспотевшую физиономию». Увалов расплылся в довольной улыбке и потер руки. «Я знал, я знал, что ты профи. С тобой приятно иметь дело, Игорь. Все четко и по делу». Он толкнул тяжелую дверь студии. Внутри кипела работа. Осветители двигали прожекторы, операторы настраивали камеры, кто-то протирал и без того чистый стол. «Ну, заходите, хозяева!» Широким жестом пригласил он нас. Гример сейчас подойдет, припудрит, чтобы в кадре не блестели. Мы прошли внутрь. Света все еще дулось, но профессионализм брал свое. Она уже с интересом поглядывала на мониторы, где техники настраивали картинку. Кстати, Увалов притормозил у режиссерского пульта. Я все хотел спросить, чем удивлять народ будем в первом выпуске? Снова каша из топора или суп из сапога? В его голосе не было издевки, только добрая ирония. Он все еще считал меня эдаким деревенским самородком, который варит обеды из подножного корма. Я снял рюкзак и аккуратно поставил его на стул. Почти. Усмехнулся я, гивая молнию. «Мы возьмем самое банальное блюдо в этом мире и сделаем из него шедевр». Увалов, явно довольный ответом, громко хлопнул в ладоши. «Отлично! Не теряем времени! Грим, свет, звук! Через 20 минут пишем рыбу!» Свету утащили подписывать какие-то бумажки с юристами, а меня взяли в оборот гримеры. Девушка с кисточками порхала у моего лица, пытаясь замазать синяки под глазами, память о бессонных ночах и нервотрепке последних дней. И «Я терпел. Но это часть работы. Хочешь, чтобы тебя слушали? Сделай так, чтобы на тебя было приятно смотреть». Когда с пудрой закончили, я подошел к кухонному острову. Спрятал рюкзак в шкаф, достал сверток с ножами и развернул его. Сталь привычно блеснула под софитами. Когда рукоять ложится в ладонь, мандраж уходит. «Здесь я хозяин, здесь мои правила». Света вернулась минут через десять. Выглядела уже спокойнее, собралась. В руках корзина с продуктами, рис, курица, овощи и яйца. Все самое простое, как я и просил. «Ну что, шеф?» Она начала выкладывать еду на стол. «Я готова. Буду подавать, мыть, приносить. Только командуй». И я улыбнулся. «Для начала просто пальцы себе не оттяпай, ладно?» Мы начали раскладываться. Проверяли горелки, Света мыла овощи. Все шло спокойно, по-рабочему. Я уже прикидывал кадр. Тут крупно нарезку, тут шкварчащее масло, здесь пар от риса. И тут снова нарисовался Увалов. Вид у него был хитрый, как у кота, который стащил сосиску. «Игорь!» Начал он вкратчиво, подойдя вплотную. «Есть тут один маленький момент, я тут подумал, пока вас гримировали». Я напрягся. «Когда начальники начинают думать за пять минут до мотора, жди беды». «Какой момент?» Спросила я, протирая нож полотенцем. «Понимаешь, повар в кадре – это круто!» «Ты фактурный, спору нет, но зрителю нужна динамика, диалог, искра!» Он взмахнул руками, изображая взрыв. «Тебе нужен сушеф, напарник, кто-то, кто будет стоять рядом, мешать соус и задавать глупые вопросы, на которые ты будешь умно отвечать, понимаешь? Обучение через развлечение». Мы со Светой переглянулись. Она нахмурилась и отложила перец. «Семен Аркадьевич...» Влезла она, и голос у нее стал жестким. «Я думала, я буду помогать, мы же обсуждали...» «Я в кадре смотрюсь нормально, тему знаю». Увалов поморщился, как от зубной боли, но улыбку не стер. Э, «Светочка, радость моя, ты продюсер, ты мозг проекта, ты должна следить за таймингом и спонсорами, а нам в кадре нужна просто картинка и рабочие руки, без лишней смысловой нагрузки, понимаешь?» Света обиженно поджала губы, но промолчала. «Против мозга проекта не попрешь, лесть сработала, «А вот мне это совсем не нравилось», — господин Увалов. Твердо сказал я, откладывая нож. Я не люблю сюрпризов. Кухня – это механизм. Если вы сейчас сунете мне статиста, которая соль от сахара не отличает, он все испортит. Я не буду нянчиться с дилетантом под запись». Увалов замахал руками. «Обижаешь, Игорь, какая массовка! Профессионал! Мне тут посоветовали одну кандидатуру! И я просто не мог отказать!» и его улыбка расползлась до ушей. «Она, кстати, твоя землячка. Тоже из Ореченской. Говорят, вы знакомы. Это же... это же гениально! Земляки покоряют губернию!» «Это добавить твоей химии такой теплоты!» Я застыл. «Землячка? Из Зареченска?» В голове завертелись варианты. «Кто? Даша?» «Нет, исключено. Она держит оборону в очаге. Я запретил ей бросать пост. Наталья Ташенко? Бред. Жена мясника не пойдет в «Принеси-подай». «Может, Вероника?» Она дама хваткая, могла рвануть за славой. Но она в травах разбирается, а не в готовке. Господин Увалов. Мой голос стал холодным. «Кто это?» Увалов сделал шаг назад и театрально указал рукой в темный угол студии. «Прошу любить и жаловать твоя правая рука и украшение эфира!» Из полумрака, цокая каблуками по ламинату, вышла девушка. Я моргнул, потом еще раз. Но она не исчезла. Белоснежный китель, но ненормальный, мешковатый, а ушитый так, что облегал фигуру, как вторая кожа. Верхняя пуговица расстёгнута чуть ближе положенного, Черные волосы убраны в высокую прическу, пара локонов, картина падает на шею. Макияж идеальный, взгляд уверенный, с поволокой. Это была не повариха. Это была модель, играющая роль повара в плохом кино. Лейла Алиева. Дочь моего врага. Та самая, которую я выставил дурой при первой встрече. Та самая, чья семейка спит и видит, как бы стереть меня в порошок. «Привет, Белославов!» Промурлыкала она, голос сладкий и тягучий, как женая карамель. В студии повисла тишина. Операторы замерли. Света выронила болгарский перец, он гулко стукнулся об стол и покатился к краю. Увалов сиял, он не видел моего побелевшего лица и сжатых кулаков, он видел только картинку. Красивый парень, роковая красотка, оба из провинции, рейтинги, черт бы их побрал. Лейла подошла к столу и оперлась бедрами о столешницу, в глазах плясали злые, голодные чертята. «Надеюсь, ты не против?» Она хищно улыбнулась. «Я решила, что пора учиться у лучших». Я решила, мне будет полезно узнать секреты мастерства». Слово «секреты» она выделила так, что у меня по спине холодок пробежал. И Я смотрел на нее и понимал. Это диверсия. Алиевы не смогли взять меня силой. Теперь решили действовать изнутри. Внедрить агента прямо на мою кухню, под камерой. Устрою скандал, Увалов не поймет. Решит, что я зазнался. Контракт сорвется. Оставлю, она будет гадить. Сыпать соль вместо сахара, ломать все, портить. Или попытается украсть рецепты. Ловушка. Красивая, надушенная ловушка. Мой внутренний Арсений Вольский мгновенно все взвесил. Ярость сменилась ледяным спокойствием. «Поиграть хочешь, девочка? Учиться пришла?» «Ну ладно. Я тебя научу. Так научу, что взвоишь. Я медленно растянул губы в улыбке. Недоброй, но вполне вежливой. Так улыбаются акулы перед обедом. «Лейла», – произнес я спокойно. «Какая неожиданная... встреча. Я думал, ты предпочитаешь рестораны, где еду приносят, а не готовят. Там ведь можно испортить маникюр». Она даже глазом не моргнула. «Ради искусства я готова на жертвы, Игорь. Только не будь строгим, я ведь только учусь». «О, не переживай». Я взял тяжелый шеф-нож и крутанул его в пальцах. Клинок сверкнул. «Учеба будет интенсивной. Люблю прилежных учениц». «Света, наконец, очнулась. Она переводила панический взгляд с меня на Лейлу. Она знала, кто такие Алиевы, и понимала, что в студию запустили не помощницу, а бомбу с часовым механизмом». «Господин Увалов!» «Ну вот и славно!» – перебил счастливого Увалов, клопнув в ладоши. «Контакт налажен, искра есть, глаза горят, это будет бомба, говорю вам!»